Дорогой, я в магазин. Тебе взять что-нибудь вкусненькое? Конечно, дорогая, только осторожнее. На улице гололед, смотри, не разбей. Скорая помощь по-эстонски. Это как? Время лечит. Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли площадью 2 гектара, после чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.